296. -е. Гуру. привыкая считать растущее напряжение нормальными условиями подъема к вершинам. При сживании с ним становится это обычным и делается очень полезным, вызывая силу огней. Можно порадоваться, когда не вопреки, а именно благодаря необычному нагнетению обстоятельств, общение не только не нарушается, но становится насыщенно плодоносным.